Глава 18 нью бо -то. Для ждущего ветер моряка время тянется невообразимо медленно, и теперь, когда испанский галеон, качаясь и вздрагивая, стоял на якоре, стало трудно держать команду в узде. Куку Феликсу ожидание давалось особенно трудно. Офицеры, как могли, занимали матросов, чтобы команда не спилась или, не дай бог, не затеяла потасовку. Люди резались в карты и играли в шары или стрелять по мишеням, но для Феликса ожидание было настоящей мукой, которая в конце концов закончилась тем, что накопался у себя в кладовке и сидел там со стекленевшим взглядом, огрызаясь в ответ на любой вопрос. Там ты нашел его том после полуночи, когда судовой колокол пробил пять склянок. Бездействие, шептал кук судорожно сжимая кулаки, проникает мне в кровь, И я чувствую, как она сохнет в моих венах. Мне делается дурно при виде голых мачт, торчащих, как скелет макрели. Корабль рожден, чтобы плавать, а не стоять на месте. Меня бросает то в жар, то в холод. Я задыхаюсь. Последний суп я вылил в море, чтобы умил морских богов. Пусть это всего лишь жалкая капля, но вдруг она сыграет свою роль. Хуже всего по ночам, когда качаешься взад-вперед в гамаке, Стонешь, весь липкий от пота, и прислушиваешься к корабельным склянкам, то и дело ожидая, что случится что-нибудь страшное. Видишь ли, Хосе, именно в такие моменты к нам приходят беды. — Беды, Феликс? — переспросил Том, сосредоточенно очищая шкурки коричневый банан. — В отличие от Кока, он куда легче приносил ожидания, потому что получил доступ к капитанской библиотеке. где, кроме новейших морских карт, хранились книги, собранные со всех концов света. Это была поистине неисчерпаемая сокровищница знаний, которая, казалось, только и ждала своего часа. Необученный грамоте Кок удивлялся своему рыжеволосому помощнику, который на досуге читал ему вслух сказки и истории. Каждый вечер около дюжины матросов подсаживались к ним и охотно слушали чтеца. Эта многочисленная публика весьма вдохновляла Тома, который не имел ничего против того, чтобы порой отложить книгу и начать рассказывать историю о зеленом пеликане, который принес тьму из речного потока, а как-то поздним вечером он принялся за долгую историю, которой предстояла стать историей о Рамоне Благочестивом. Матросы сгрудились вокруг рассказчика. Волны восемь дней носили их по морю, пока альберта сын бедной рыбачки, не подобрал их, получив тем самым добычу в лице этого раба. Том обнаружил, что у него есть дар приукрашивать истории, особенно когда он дошел до борьбы альберта против английских надсмотрщиков на сахарной плантации. Рассказ о малышке Санди Морнинг, которая была продана в вечное рабство, а потом выкуплена альберта произвел на всех большое впечатление. — Какой же у этой истории был конец? — наперебой спрашивали матросы. — Счастливый, — ответил Том и замолчал, сомневаясь в правдивости своих слов. Когда речь шла о несчастьях и бедах, у многих моряков была очень живая фантазия. Многие из них свято верили в сирен, которые появляются в ночное время и несут с собой смерть и кораблекрушение. — Штиль, — шептал Кок Феликс. вспыхивают пожары и мятежи. Команда начинает сходить с ума от ожидания. Но хуже всего — страх перед пиратами. И Кок схватился за голову. «И известно ли тебе, Хосе, что сейчас мы находимся в водах, которые просто кишат пиратами? Они нападают внезапно, и именно в тот момент, когда меньше всего этого ждешь. Откуда ни возьмись, из тумана появляется черный парус». и вот они уже налетают, как демоны ада, и глазом не успеешь моргнуть, как они захватят корабль. Не забывай, что за груз мы везем. Негодяи слетаются на золото, как мухи на мед. Том придвинулся поближе к Коку. Доводилось ли когда-нибудь сеньору Феликсу слышать о морском разбойнике по имени Буль? Кок испуганно оглянулся и прижал палец к губам. — Не говоря о нем, — прошептал он. — Случается... Одного его имени, сказанного вслух, достаточно, чтобы накликать беду. Проклятие тяготеет над этим мерзавцем. Ты встречал его? кук перекрестился и постучал три раза по бочке с водой. Если бы встречал, то сейчас бы не сидел здесь перед тобой. Но наш боцман мог бы поведать тебе одну историю о Буле и о том, как шесть лет назад он напал на португальский Голиас». следовавший в бразильскую колонию. Галлеас сдался без боя, но выяснилось, что на судне почти нечем поживиться, и тогда Буль схватил капитана, разрубил его на куски и сожрал на глазах до смерти перепуганных пассажиров, потом сжег корабль дотла, а португальцев высадил на крошечный островок, где, быть может, они обретаются и поныне. Нет, я никогда не видел капитана Буля, но я был близок к этому. Однажды, Когда мы бросили якорь у берегов кюрасао, я отправился промочить горло в местную таверну, и там я увидел человека, который сидел один-одинешенек в сумрачном зале. Никто не отважился приблизиться к нему и уж тем более заговорить, ибо у этого человека, Хосе, было всего девять пальцев на руках, верный признак того, что он из людей Буля. Том кивнул. — А сеньор Феликс знает, почему людей Буля... только по девять пальцев на руках. — Потому что десятый съел буль, — не задумываясь, ответил Кок. То он покачал головой. — К сожалению, нет, — вздохнул он. — Видите ли, дело в том, что я встречал Буля. — Врешь, — проворчал Кок. — Нет, не вру. Я даже пил с ним. Ровно год назад. Его брик бросил якорь в миле от гренады. Меня позвали к нему, чтобы осмотреть две пушки. Я ведь, как вы, должно быть, помните... Одно время работал у кузнеца. Мой мастер не отважился отказать самому булю, и мне пришлось подняться к нему на борт. — Да, вот ведь было времечко, — вздохнул Том. Кок прищурил глаза. Ну — Ну-ну, рассказывай дальше, врунишка, — проворчал он. Том пожал плечами. — А что тут рассказывать? — пробормотал он. — Мы выпили рома. В это был лучший ром, который я когда-либо пробовал. Капельку его... Я до сих пор храню в дырке зуба. Он был белым, как зубик у ребенка, и сварен из отборнейшего сиропа. Черт возьми, должно быть, сам дьявол подвесил тебе язык. Рассмеялся кук и хотел дать Тому подзатыльник, но тот увернулся и сам засмеялся. Однако почти тут же снова стал серьезным, вспомнив, откуда ему известна эта история, которая вдруг показалась ему довольно печальной. Чтобы хорошо лгать, — пробормотал Том себе под нос, — надо иметь хорошую память. Внезапно ему вспомнила совершенно другая история, которую много лет назад рассказала ему мама. И правда, чего только не придет в голову моряку, пока судно стоит в полосе штиля и дожидается попутного ветра. Он лежит на руках у матери, еще совсем маленький. Она что-то напевает ему, чтобы он уснул. но Тому больше хочется услышать о том, как он родился. Как же здорово иметь маму, которая может так хорошо и понятно рассказать о том, откуда берутся дети. И вот она доходит до той ночи, когда Том Коллинз появился на свет. — Я уже три недели как должна была тебя родить, — рассказывает мама. Но в ту ночь старая Самура сама пришла ко мне. Она сказала, что на мостках у берега, лежат семь упитанных крокодилов, все с разинутыми пастями, и что это верный знак того, что родится мальчик. Помню, я выскочила из таверны, чтобы посмотреть на этих здоровенных животных. Самура кидала им рыбу. «Если они съедят ее», — говорила она, — «то ребеночек будет расти спокойным и здоровым. Но если оставят пищу нетронутой, сынок родится слабым». Самура утверждала, что она многое повидала на своем веку, но никогда не видела такого. Крокодилы накинулись на рыбу и передрались, да так что мостки сломались. Суматоха продолжилась в воде, где эти животные своими хвостами вспенили всю бухту, а прямо перед рассветом родился ты, малыш Том. Роды были легкие и безболезненные, но старая гадалка сказала матери, что боль ждет ее впереди. Почему эта история вспомнилась именно сейчас, Когда он сидел под ночным усыпанным сияющими звездами небом, Том не знал, но только ему вдруг показалось, будто его сердце сжало чья-то холодная рука. Он посмотрел на Кока, который снова перевел разговор на пиратов. «У великих морских разбойников», — говорил Кок, — «настоящий нюх на золото. Они носом чуют, что лежит у судна в трюме. Им известно, что мы держим путь из земли ацтеков, и они знают, что у нас на борту». Надеюсь, Господь будет милостив к жалкой душе ничтожного Кока. Но рано или поздно пробьет наш последний час. Мы все умрем, и морское дно станет нам могилой. Кок перекрестился. — Кстати, Хосе, — проговорил он, — я совсем забыл о том черномазом, который сидит в трюме, прикованный к балке, тот самый, которого зовут Апрель. Глянь-ка, не надо ли ему снести воды? Можешь взять ту... в которой мы промывали крупу, и налить ее в бутылку. Возьми с собой фонарь, там внизу темно, хоть глаз выколи, и чтобы больше не упоминал при мне имени этого булля. Короткое время спустя Том был уже на полпути к трюму. На верхней палубе несли вахту кадеты. Каждые полчаса с Марса между гротом и грот Марселем доносился крик дозорного «Все спокойно», В остальном же ночь выдалась тихой, безлунной и безветренной. Том спустился ниже и, проходя через верхнюю орудийную палубу, поприветствовал ночных дозорных, которые сидели небольшой группкой, освещаемые одним-единственным фонарем. Вскоре Том уже спустился в трюм, где находились помпы и лежали бочки с водой. Матросы говаривали, что именно здесь чаще всего можно встретить привидения, но для Тома, Трюм был излюбленным местом ловли крыс. В большом помещении было темно, словно в бочке с дегтем. Кислый запах дерева щекотал ноздри. Шум от волн, бьющих в киль судна, звучал глухо и как-то безрадостно. Том поднял перед собой фонарь и осторожно шагнул вперед, даже толком не зная, где именно находится раб. Обычно еду ему приносил кто-нибудь из негров, помогавших на кухне. Том точно не знал, Сколько времени провел здесь этот парень, но, судя по запаху, никак не меньше нескольких дней. Вскоре он различил во мраке очертания человеческого тела. Раб был приблизительно того же роста, что и Том, но более худощавым. Его голова была обрита наголо, чтобы не завелись в ши. На талии болталась набедренная повязка. — Это я, хусе, пробубнил Том, — я принес тебе воду. «Ты понимаешь по-испански?» «Тишина!» Тун сунул горлышко бутылки прямо в рот парнишки, и тот принялся жадно пить. Толстые губы потрескались, зрачки расширились. Видно, раб уже давно не видел дневного света. Негр осушил бутылку до последней капли и, привалившись к мачте, громко застонал. «Лучше бы ты приберег немного», — сказал ему том «Еще неизвестно, получишь ли ты воду завтра». он развернулся и направился обратно к двери, держав фонарь над головой, когда позади него раздался шепот. Том остановился. Он не был уверен, но ему показалось, что раб назвал его имя не Хосе, Том. Фонарь в руке Тома дрогнул, горевшее в нем пламя затрепетало. Медленным шагом он приблизился к чернокожему парнишке и посветил ему в лицо. Внезапно, Словно обжегшись, он отдернул фонарь обратно. Обритая голова, потухший взгляд и ввалившиеся щеки поначалу ввели его в заблуждение. Шутка ли, прошло почти два года. Он сам видел в зеркале, насколько сильно изменилось его лицо за это время. Но здесь перемены были еще более разительными. Тощий парнишка, которого он когда-то знал, превратился в почти взрослого мужчину. «Бибида», — прошептал Том. ты ли это? Взгляд парнишки немного поблуждал по сторонам, потом остановился на Томе. Его губы разлепились, словно он хотел улыбнуться. Когда же это не получилось? Он произнес, ты дал мне поплавать впервые за долгое время. Том отвернулся, пытаясь унять сердцебиение. Сейчас ему надо было обдумать массу вещей, но, как назло, все мысли разом покинули его, и голова была пустой, как колокол. «Подожди здесь», — торопливо проговорил он, — «подожди здесь, Бибида». Через несколько минут том уже вихрем несся в камбус, где Кок с товарищами травили друг другу байки о русалках, дьявольских псах, сиренах и кровожадных пиратах, которые захватывали испанские галеоны, пока те пережидали штиль. том знал, что в этих рассказах была большая доля правды, даже самый отважный моряк, может в панике прыгнуть за борт из страха перед пиратами. Есть опасности и пострашнее смерти в воде. Но мысли Тома сейчас были заняты другим. Он с лихорадочной поспешностью наполнив фляжку водой и набил карманы галетами. Затем выскочил обратно на палубу и, насвистывая, двинулся вдоль борта, стараясь ничем не выдать своей спешки. — Куда ты так торопишься, Хосе? — спросил лейтенант, — несший вахту на орудийной палубе. Том развел руками и ответил, что только что видел в трюме трех здоровенных крыс. — Они хороши только в мертвом виде, сеньор лейтенант. Уж я-то разбираюсь в таких вещах. — А что это ты несешь с собой? — Я сделаю приманку, так что крысы сами придут ко мне. И с этими словами Том попятился к трапу. Лейтенант, совсем еще молодой человек с пушком на подбородке, догнал Тома. — Я бы очень хотел посмотреть, как ты их поймаешь, — сказал он. — С большим удовольствием, — ответил Том. — Но сеньору стоит быть осторожнее. Эти коричневые бестии кусаются, дай Боже. К тому же никогда не знаешь, какую заразу они разносят. Одного укуса их желтых зубов бывает достаточно, чтобы на борту вспыхнула чума. Нам сюда, господин лейтенант. — Иди один, я несу вахту, — ответил лейтенант, — и, повернувшись на каблуках, быстро вернулся обратно. Том едва заметно улыбнулся. Страх перед чумой был велик настолько, что люди не ограничились тем, что просто скидывали умерших за борт, а засовывали их тела в мешки, и, отойдя на далеко от судна, топили в море. Через минуту он распахнул дверь в трюм, где размещались помпы, и бросился к Бибида, чтобы дать тому еще воды. Потом Том сунул Бибида галету, которую тот проглотил почти не жуя, подавился и закашлялся. «Ладно, ладно, ничего страшного», — успокаивающе похлопал его по спине Том и покосился на пеньковую веревку, обмотанную вокруг запястья Бибида. Следы засохшей крови говорили о той основательности, с которой связывали паренька. Том посидел какое-то время, собираясь с мыслями, а потом спросил, «Как?» «Как ты здесь оказался?» Бибида непонимающе захлопал глазами. «Разве ты...» «Я хочу сказать, разве ты не умер?» – прошептал Том. «Жив, как видишь», – тоже шепотом ответил Бибида. «Только ног не чувствую». Том почесал в затылке. «Подумать только? Найти половину своей собственности в трюме испанского галеона? Что говоришь своими ногами? Ты совсем их не чувствуешь? Сколько ты здесь уже сидишь?» кажется, с полнолуния. Том подсчитал. Выходило, что Бибида просидел в трюме 12 дней. Ноги раба были холодны как лед. Том выхватил нож и перерезал путы. Когда веревки упали, Бибида повалился лицом вниз и какое-то время лежал словно мертвый. Том дал ему еще немного воды, а затем принялся растирать худые ноги паренька, пока тот не почувствовал боль, Бибида задергался всем своим тощим телом, потом со стоном перевернулся на спину. «Они возвращаются ко мне?» — прошептал он. «Кто возвращается?» «Мои ноги». Бибида посмотрел на свои тощие ляжки. «Мне приснился сон», — сказал он. «Мне снилось, что мои ноги разбил прибой». Тум посадил его вертикально. «Наше судно стоит на якоре», — сказал он. «Мы ждем два сторожевых корабля». которые будут сопровождать нас до самой Испании. Слышишь, Бибида?» Чернокожий парнишка холодно взглянул на Тома. В его взгляде промелькнула крохотная частичка прежнего величия. «Меня зовут не Бибида». Он старался, чтобы его голос звучал торжественно и гордо, но на деле вышел лишь полушепот-полухрип. «Мое имя Файсал, но все звали меня Нью-Бото». Том удивленно уставился на него. «Ладно, я понял», — наконец проворчал он. «Но для меня ты все равно останешься, Бибида, поэтому про остальное можешь забыть. Половина тебя по-прежнему принадлежит Тому Коллинзу. Надеюсь, ты это помнишь?» «Как насчет второй половины?» — поинтересовался парнишка. «Она принадлежит мне или судну?» Том откашлялся. «Ты ведь помнишь Рамона?» — спросил он. Бибида не отреагировал. — Ну, того, кто спас тебе жизнь после кораблекрушения у берегов Сен-Кристофера. — Я подобрал вас. Неужели ты все забыл? Чернокожий парнишка раздраженно на лоб. — Как я мог это забыть? — тихо вымолвил он. Том сообщил Бибида, что Рамон, скорее всего, погиб, и удивился, почувствовав, как смягчилось его сердце при воспоминании об этом пропащем человеке. — Вот и получается, — заключил он. что теперь ты целиком и полностью мой. Таков был наш уговор с Рамоном. И чтобы найти тебя, я обогнал полмира. Так что оставь свои сказочки про Ньобото. Твое имя Бибида и баста И Том, забывшись, выпил последнюю воду, которая еще плескалась в бутылке. — Я больше не могу здесь оставаться, — пробормотал он. — Мне придется снова тебя связать. Если нас обнаружат... «Меня будут келевать четыре раза». «Дьявол, всех побери!» И Том со злостью стукнул кулаком в переборку. «На этом судне нельзя ругаться», — наставительно произнес Бибида. Том ошеломленно посмотрел на своего раба, а потом ткнул указательным пальцем ему в грудь. «А это не тебе решать. Ты вообще не должен ничего решать, ясно? И, кстати, называй меня мистером Коллинзом, хотя зовут меня вовсе не Коллинз, а Хосе, прошу это запомнить». «Значит, я должен говорить, мистер Хосе? Еще чего? На людях ты вообще не должен ничего говорить». Том подошел к двери и постоял немного, пытаясь собраться с мыслями. «Вопрос в том, — медленно произнес он, — вопрос в том, действительно ли ты представляешь настолько большую ценность, как мне рассказывали. Ньёбото, — говоришь ты. Что это значит? Ты все еще сын вождя, сын короля». — Принц или как там? И где твое кольцо? Они сняли его с тебя, или ты сам его потерял? Не то чтобы меня это волновало, но Рамон говорил, что это кольцо служит доказательством твоего высокого происхождения. — Это правда? Или еще одна шуточка Рамона? Отвечай. — Да, я принц, — ответил Бибида. — И если ты доставишь меня обратно на острова Зеленого мыса, мой отец сделает тебя очень богатым человеком. Том кивнул и саркастически улыбнулся. «Обратно на острова Зеленого мыса, говоришь? Что ж, звучит неплохо, вот только я не знаю, как это сделать. Или ты вообразил, что будешь сидеть у меня на спине, пока я буду плыть, как какой-нибудь чертов дельфин? Ты это представлял себе, принц Ботто? Ты занюханый голодранец, которого рвет с одной несчастной галеты. Ты что себе вообразил? Думаю, мне стоит раскрыть тебе глаза». Мы находимся в трех месяцах плавания от островов Зеленого Мыса, и ты до сих пор не рассказал мне, куда делось кольцо. Черт возьми, как я устал от всего этого. В кои-то веки я поверил, что стану, только появились какие-то планы, и вот тебе на. Черт возьми, до чего же я все-таки невезучий человек? Внезапно Бибида открыл рот и запрокинул назад голову. — Ты чего? — с подозрением спросил Том. Бибида взял фонарь и поднес его к рту. Том наклонился поближе. Глубоко во рту, пришитой крепкой тонкой ниткой, сидело крошечное серое колечко. «Я прикрываю его языком», — объяснил он. «Тогда его не видно». «Прикрываешь?» — переспросил Том. «Когда нам смотрят зубы», — пояснил Бибида. «На аукционах». Том с ошеломленным видом покачал головой. — Боюсь даже спрашивать, но все же спрошу. — Кто это сделал? — Я сам, — ответил Бибида. После того, как Рамон продал меня какому-то торгашу, я оказался на борту шхуны, которая доставила меня и еще десятерых чернокожих на Ямайку, где мы были проданы на рынке. В трюме я случайно нашел иглу, которую рыбаки чинят сети. Нитку пришлось несколько раз менять, но иглу я храню до сих пор. Бибида повозился и извлек из набедренной повязки гнутую иголку, которую он ловко прятал в складках материи. том вздохнул и развел руками. «Но ты даешь!» — потрясенно протянул он. «Видел чудеса на свете. Но чтобы такое? Но теперь мне придется кое-что тебе прояснить. Я почти смирился с тем, что окажусь в Испании. Почему? Да потому что мне здесь нравится, и здесь у меня появилось много новых друзей». Вот почему. Так что сиди в трюме с кольцом в и забудь про острова Зеленого мыса. Том прислонился затылком к деревянной обшивке. Честно говоря, Кук совсем не глупый человек, задумчиво произнес он. А капитан вообще настоящий ученый. Мы с ним говорим обо всем на свете. а Галилео, Галилее и коперники о солнечных затмениях и фазах Луны. Ты вот здесь сидишь в трюме, таращишься в темноту и поди до сих пор веришь то, что солнце движется вокруг земли? Да? А это не так. Оно вообще не сдвигается с места. Черт возьми! Зачем я трачу на тебя время? Все, хватит. Как я уже сказал, я собираюсь оставаться на борту этого корабля, пока мы не достигнем Испанской гавани. Я так решил. Решил? Да, решил. Разве я не об этом тебе сейчас толкую? Через пару дней... А, быть может, уже завтра сюда прибудут два стражевых судна, и мы снова поднимем паруса. Дальше наш курс пойдет севернее тропика, и на всем протяжении пути мы больше не встретим никакой суши до да самой Мадейры. Я видел карту и знаю весь маршрут, как свои пять пальцев. Сначала Азорские острова, потом Мадейра. Но где мы сейчас, Хосе? Сейчас мы находимся южнее берегов Гаити». И, кстати, когда мы одни, ты не должен называть меня Хосе. Я должен говорить Том. Ты вообще не должен ничего говорить. Но если придется, то обращайся ко мне, мистер коллинс Далеко ли до Невиса, мистер коллинс Чертовски далеко, — угрюма отозвался Том. Даже на лодке? Том хлопнул себя по лбу. Да где ты достанешь здесь лодку, дурья твоя башка? На этом судне много шлюпок. «О, Господи! В разуме этого несчастного! Ты же ровным счетом ничего не знаешь! На этом судне столько золота, что на него можно скупить пол Испании и Мадейру в придачу. Люди круглые сутки дежурят у пушек, а в серии канаты просто кишмя-кишат матросами. Тут даже стакан воды нельзя выпить без того, чтобы у тебя тут же не поинтересовались, а получил ли ты на это разрешение от капитана?» ты думаешь Мы вот так запросто сможем спустить на воду двенадцативесельную шлюпку, и нас никто не заметит. Бибида указал на дверь, ведущую к трапу. — Там, — сказал он, — находится пороховой погреб. Бочонки сложены штабелями, и я думаю, одного будет достаточно. Том расширил глаза. — Вот как? Ты думаешь, что одного будет достаточно? — Интересно. Значит, по-твоему, мы должны поджечь бочку с порохом? Это ты предлагаешь?» Бибида посмотрел на Тома из-под полуприкрытых век и устало кивнул. Том с шумом выдохнул. «Вот что я тебе скажу, ваше сиятельное ничтожество. Ты совсем сдурел, раз такое предлагаешь. Если ты подорвешь одну бочку, задымится пол корабля, образуется дыра размером сьют, внутрь хлынет вода, если двум помощникам кока, Рыжему Хосе, и черномазому апрелю не оторвет задницы, пока они будут подносить фитиль к бочонку, то болтаться им на рее — это как пить дать. — Я вовсе не хочу поднимать тут все на воздух, — сказал Бибина. — Ага, теперь уже, значит, не хочешь. — Нет, я просто хочу взять щепотку пороха и подложить его рядом с помпами в том отсеке, где хранится такелаж. Все вспыхнет почти мгновенно. Думаю, дым проникнет наверх, навесельную палубу, а потом Том внезапно поднял руку, призывая к тишине. Он увидел крысу, которая, крадучись, пробежала по полу и исчезла за шпангоутом. «Само собой», — пробормотал он, «само собой». Том уставился в пространство невидящим взглядом и заговорил ровным, монотонным голосом. «Порой», — забормотал он, — «помощь приходит оттуда, откуда не ждешь». а долгая жизнь научила меня, что крысы — умнейшие из животных. Должно быть, сам дьявол покровительствует этим хвостатым. Вот что, Бибида, мы не будем ничего поджигать. — Не будем? Должно быть, ты, вопреки всему, родился под счастливой звездой, — продолжал бормотать Том. — Но твоя удача может закончиться, когда последняя песчинка упадет на дно песочных часов. Теперь все будет зависеть от того... «Насколько ты умеешь слушать и вникать в то, что говорит твой хозяин и повелитель?» «Справишься, Бибида?» «Да», — ответил Бибида. «Прости, не расслышал. Что ты сказал?» «Я сказал да, мистер Коллинз». Том задумчиво поскреб подбородок. «И ты во всем будешь полагаться на своего хозяина и выполнять все в точности так, как он скажет?» «Да, мистер Коллинз. Быть верным, как пес, не знавший других хозяев». Быть верным, как пес, не знавший других хозяев. А эта глупая дурацкая ухмылка, которую я вижу на твоем лице, вызвана, надеюсь, не моими словами. Нет, мистер коллинс Как твое имя? Мое имя Бибидо, мистер коллинс Ты понятливее, чем я предполагал. Спасибо, хозяин. Не за что. Скажите же, что мне делать, хозяин? Приготовиться к смерти, ответил Том и покинул трюм. Тум стоит перед вахтенным офицером. За его спиной, заламывая руки, маячит Кок. Ситуация неприятная. Нужно найти виноватого и взвалить на него всю тяжесть ответственности. Кок заявляет, что он вообще ни при чем, и добавляет, что рабы, согласно регламенту, принадлежат капитану, а за их здоровье и самочувствие отвечает судовой врач и хирург. Голос Кока звенит от возмущения, но видно, что он храбрится изо всех сил, пытаясь скрыть свой страх. Его пугает не выговор, а перспектива жуткой преждевременной смерти. Вахтенный, нервно покусывая пальцы, постукивает сапогом по палубе. — Дьявол, надо же было такому случиться! — стонет офицер. — Он только что сменил на этом посту молодого лейтенанта и теперь проклинает свое невезение. От неожиданного удара он словно бы съеживается, Потом принимается ходить зад-перед по палубе, но ноги не слушаются его, и он вынужден опереться на Кока. «Черт побери, как же я ненавижу этих дикарей!» — рычит офицер. «Почти так же, как саму чуму. Все мужчины в нашей семье отправились в море, только чтобы избежать этой заразы. Но, видно, перед лицом смерти все равны. Да, вздыхает Том, что у богатого, что у бедного в носу по две дырочки». Офицер с неожиданной яростью обрушивается на него. «Ты что, совсем рехнулся? Избавь меня от своих шуточек!» Том извиняется и получает подзатыльник от Кока. «Но надо же было такому случиться и именно в мою смену!» Продолжает сокрушаться вахтенный. «Возможно, нам следует разбудить капитана», — предлагает Кок. Офицер задумывается. «Пока все ждут его решения, Том берет слово». Прошу прощения, сеньор, но мне кажется, что совсем не обязательно тревожить капитана ради какого-то чернокожего покойника. Не обязательно? Ты хоть понимаешь, о чем мы тут толкуем? Офицер все больше накручивает сам себя и продолжает уже хриплым шепотом. Разве ты не понимаешь, что произойдет, если правда всплывет наружу? Люди так на взводе из-за длительного бездействия. Это все равно, что поднести горящий фитиль к бочке с порохом. Черт бы вас всех побрал. И именно в мою смену, дьяволу всех негров. Ты уверен в том, что говоришь? — Абсолютно уверен, сеньор, — отвечает Том. — Черт, но я должен взглянуть на него. Капитан же не будет этим заниматься. — Кошка любит рыбу, но не любит мочить лапы. — Но хватит болтать. Показывай дорогу, Хосе. «С удовольствием, сеньор». Офицер делает шаг, но внезапно останавливается и с недоумением смотрит на Кока, который поспешно стал спускаться. «Куда это направился наш многоуважаемый Феликс?» «Я к себе. Пойду немного посплю», — растерянно шепчет Кок. «Вот еще». «Не думаю бежать. Пойдешь со мной?» «Да зачем мне туда идти?» «Затем, что именно ты запер этого негра в трюме. Вот зачем». «Пошел». Том идет впереди офицера, который в свою очередь толкает перед собой упирающегося кока. Они доходят до лестницы, ведущей в кладовку, и зажигают пару фонарей. «Думаю, это случилось вчера или позавчера», — говорит между тем Том. «Судя по тому, как его обрызли крысы, должно быть, прошло несколько дней». Офицер резко останавливается. «Черт бы его побрал!» — шепотом ругается он. Значит, зрелище не из приятных? Том разводит руками. «Да как вам сказать? Все не так уж и плохо, сеньор. Большая часть лица все же уцелела. Главное — привыкнуть к запаху. Замолчи». Вахтин хватается за живот и его выворачивает наизнанку. «Это задача не для офицера», — наконец выговаривает он, с трудом выпрямившись. «Я только что это понял. Мы должны сходить за судовым врачом». Том стукает каблуками и по-военному вытягивается в струнку. «Я немедленно отправлюсь за ним, сеньор». «Превосходно. Поторопись, Хосе. Мы подождем здесь. Но помни, никому ни слова». Том отвешивает поклон и, зажав себе рот, чтобы не расхохотаться в голос, через две минуты оказывается у каюты врача. Он прислоняется к двери и скороговоркой бормочет. «Ее сияние факелы затмило». Она подобна яркому берилу, в ушах арабки, чересчур светла для мира безобразия и зла. Как голубя среди вороньи стаи, ее в толпе я сразу отличаю. Он два раза повторяет стихи и затем на всех парах мчится обратно к офицеру и Коку, которые все еще стоят на лестнице. — Что скажешь, Хосе? — спрашивает Кок. — У меня для вас две новости, сеньоры. Одна хорошая, одна плохая. Том делает глубокий вдох и продолжает. По словам доктора, мертвец, очевидно, заражен чумой. «К дьяволу всех чернокожих!» — стонет офицер и всплескивает руками. «И к дьяволу эту красиную заразу!» Он прижимает к колбу стиснутые кулаки и в ужасе вращает глазами. «А какая же хорошая новость, Хосе?» «Так это она и есть!» — вздыхает Том. «Плохая же новость состоит в том... что если вы оставите его на судне, ничего не предприняв, то он заразит всю команду меньше, чем за сутки. Чем быстрее мы избавимся от тела, тем лучше, — так говорит доктор. Мы должны позвать капитана, — снова предлагает офицер. Том позволяет себе вольность и берет вахтенного за рукав мундира. Есть такая немецкая пословица, сеньор. Она звучит приблизительно так. Тот, кто делает все вовремя, достоин славы. если вы, конечно, понимаете, что я хочу этим сказать. Офицер сдергивает подбородок и окидывает взглядом океан, пытаясь осмыслить немецкую пословицу. Затем он бросает на Тома скептический взгляд. «Но кого мы пошлем, чтобы...» Он понижает голос. «Кому, черт возьми, я смогу поручить эту грязную работу? Никто из белых не захочет трогать черного, к тому же скончавшегося такой ужасной смертью. А если поползут слухи о том, что у нас в трюме лежит зараженный чумой, то глазом не успеешь моргнуть, как на миле вокруг не останется ни одного матроса. Все разбегутся, команда взбунтуется, и я ее понимаю. Черт побери, я ее отлично понимаю. Мы можем сколько угодно грозить плеткой и келеванием, но против чумы мы бессильны. Кук молитвенно складывает ладони на груди и заискивающе улыбается. — Я знаю, что нам следует делать, сеньор, — говорит он. — Все очень просто. Мы пошлем туда января и февраля. — Кто такие эти январь и февраль, черт бы их побрал, — ворчит офицер. — Это два чернокожих раба, — улыбается Кок. Вахтенный хрустит пальцами. — Отличная мысль, Кок. Давай, тащи их сюда. Кок уже устремляется вверх по лесенке, когда Том зовет его обратно. «Я не должен вмешиваться в решение старших», — серьезно произносит он, — «но если мы пошлем черных вытащить из трюма труп их мертвого товарища, то не столкнемся ли мы с двойной проблемой? Как мы можем быть уверены в том, что они не заразятся от него? К тому же нельзя забывать, что негры суеверны не меньше, а может и больше, чем белые. Я работал на одной плантации, так там чернокожие украшали себя перьями павлинов и клювами попугаев, а потом пили какую-то тарабарщину над своими наврождёнными, разбрызгивая над личиком ребёнка свежую кровь, взятую из одиннадцати куриных лапок. И всё это лишь за тем, чтобы избежать чумы. — Чёрт возьми! — Хосе прав, — бормочет офицер, — мы не можем использовать этих негров. Лучше уж их сразу потом пристрелить. — Значит, пристрелим, — говорит Кок. — Но разве это не привлечёт излишнего внимания? если мы вот так просто избавимся от двух рабов? — с сомнением спрашивает Том. «Думаю, нет», — отвечает Кок. «И к тому же у нас нет другого выхода», — хмуро добавляет офицер. «Сеньор», — Том вытягивает руки по швам и отдает честь, — «Хосе Алонсо Эммануэль Родригес Васкес возьмет на себя эту обязанность». Офицер заходится в приступе кашля, а потом, прищурив один глаз, спрашивает «Обязанность?» Что ты хочешь этим сказать? Я берусь за это дело добровольно, сеньор. Ты с ума сошел? Это же чума. Я знаю, сеньор. Но думаю, что работа на плантации сделала меня невосприимчивым к чуме. Офицер оглядывается по сторонам. «А ты что, проверял?» – шепчет он. Целых три раза. Тоже шепотом отвечает Том и, взявшись за отворот офицерского мундира, притягивает командира к себе. Если только кто-нибудь поможет мне спустить лодку на воду, то все остальное я готов взять на себя, и господин офицер больше ни слова от меня не услышит. Но ну, что касается этого чернокожего с обглоданным лицом, то обещаю до рассвета выбросить его тело в море за много миль отсюда. Офицер некоторое время стоит в раздумье, потом упирает руку в бедро и, поглаживая бороду, произносит. «Хосе», — говорит он, — ты, парень, хоть куда? Я лично позабочусь о том, чтобы лодку с же минуту спустили на воду. Кок, дай мешок этому отважному мальчишке, который готов рискнуть своей жизнью ради спасения всей команды. Я уверен, что наш капитан, когда узнает завтра о твоем подвиге, отблагодарит тебя. И, Феликс, закрой пасть и тащи сюда мешок. Том отвешивает поклон и глядя, как Кок бежит на камбуз, чтобы найти там крепкий мешок для трупа. Сказано, сделано. Офицер отправляется будить двух кадетов, а Том тем временем спускается вниз и находит Кока, стоящим посреди камбуза, с пустым мешком от проса в руках. «Я зашел только, чтобы попрощаться», — говорит Том. «Попрощаться?» — Кок смотрит на него с непонимающим видом. Том кивает. «Я не вернусь назад, сеньор Феликс». Я не хотел ничего говорить тому молодому офицеру, поэтому пусть все останется между нами. Я вам солгал». «Ты солгал, Хосе?» Том кивает. «У меня нет никакого иммунитета», — признается он. «Наоборот, боюсь, эта зараза уже проникла в меня». «Кок делает шаг назад». «Успокойтесь, сеньор», — говорит Том. «Я ни до чего не дотрагивался после того, как осмотрел покойника». Но я понимаю, что после всего случившегося я не могу позволить себе остаться на борту с подозрением на чуму. Поэтому я тут подумал...» Том понижает голос до шепота. «Я подумал, нельзя ли мне получить с собой немного провианта, хотя бы пару глотков воды и пригоршню галет. «Черт возьми, Хосе!» — стонет Кок. «Я даже не знаю, что сказать. Мне больно такое слышать. Я ведь почти полюбил тебя». «Но, конечно же, ты получишь все, что нужно. Мы будем скучать по тебе, Хосе, и по твоим историям». Том скромно пожимает плечами. Кок опустошает еще один мешок и наполняет его провизией. Следом кладет туда две фляжки с водой. «Будьте осторожны», — просит Том. «Чума заразна». Кок бросает на него страдальческий взгляд и крестится. «Хосе», — просит он, — «пока ты не покинул нас». Расскажи, чем кончилась та история о бедном мальчишке-рыбаке Альберто? Нашел ли он своего раба, который был рожден принцем? Я не смогу спокойно спать, если не узнаю конец. Том поднимает голову. А, да, он нашел его. На судне, где сам Альберт работал на камбузе. Да что ты говоришь? Умиляется Кок, его глаза сияют. К несчастью, продолжает Том, кладя в мешок с провиантом кокосовый орех. К несчастью, раба укусила крыса, и он заразился чумой. У Кока отваливается челюсть, он судорожно хватается за сердце, и вдруг расплывается в лукавой улыбке. «Ты самый большой лунишка на свете», — говорит он. Том разводит руками и подмигивает Коку. «На самом деле меня зовут Коллинз, и я родом из Ирландии». Кок смеется Но смех почти тут же обрывается. Лицо Кока становится серьезным. «Прощай, Хусе», — шепчет он. «Прощайте, сеньор Феликс», — отвечает Том. «И будьте здоровы. Вы лучший Кок на свете». Кок высмаркивается в свой фартук. «Твой подвиг будут помнить». «Я буду жить надеждой», — вздыхает Том и, подхватив мешок, возвращается на палубу, где его встречают два юных кадета, которые говорят ему... что лодка уже спущена по правому борту, как им и было приказано. После этого Том спускается в трюм, где сидит Бибида. Не говоря ни слова, тот забирается в мешок, который Том также молча завязывает и взваливает раба себе на спину. На все про все уходит меньше пяти минут, и вот Том уже снова на палубе, где он замечает вахтенного офицера, который стоит в сторонке вместе с кадетами Коком Феликсом, Они во все глаза смотрят на смелого парнишку, который по трапу тащит свою тяжелую ношу вниз к шлюпке, куда прежде чем ложить покойника на дно лодки, скидывает мешок с провиантом. Затем он опускает весла в воду и, отойдя на 200 футов в сторону, встает и отдает честь. С Галеона доносится громкое рыдание Кока, но офицер серьезно смотрит на Тома и тоже отдает ему честь. Его жест тут же повторяют оба кадета, которые блестящими от слез глазами смотрят на Хосе из Кадиса, у которого глаза стали зелеными из-за того, что он съел слишком много козьего сыра, и у которого родители странным образом были повешены до того, как померли от дизентерии и скончались от чумы. Кадетам вряд ли доводилось видеть, чтобы кто-то греб так быстро, как этот парнишка. который ради спасения корабля отважился выйти в море со столь опасным грузом. И когда наступил рассвет, и уже можно было ставить паруса, потому что на горизонте появились сторожевые корабли, капитан, которому доложили о случившемся, распорядился отслужить короткий молебен в честь Хосе Алонсо и Эммануэля Родригеса Васкеса, который почти мертвым был подобран у берегов Ямайки, и почти таким же мертвым, покинул этот гордый галеон к югу от Гаити. Священник произнес пару приличествующих случаев фраз о самоотверженности, после чего команда почтила память рыжеволосого мальчишки двумя минутами молчания.